Огурцы. Еще более древним растением, которое выращивают люди, можно считать огурец, окультуренный в Индии еще шесть тысяч лет назад. В диком виде заросли огурцов, вьющихся по деревьям, можно встретить в северо-западной Индии и сегодня. В России огурцы появились в 15 веке и особое распространение получили при Петре I. Я высоко расцениваю целебную ценность огурцов по содержанию в них большого количества структурированной воды. По мнению австрийского ученого Тринчера, живую клетку отличает именно особая структура воды, недостижимая в неживой природе. Богатый состав микроэлементов делает огурец незаменимым в питании больных с сахарным диабетом. Особое значение я придаю этому овощу в качестве нормализатора кислотно-щелочного равновесия в организме. Соотношение солей, макро- и микроэлементов в огурцах особенно удобно использовать, учитывая их ощелачивающие свойства, в частности, при нарушении сердечно-сосудистой деятельности и баланса соотношения натрия и калия. Калия в организме должно быть в четыре раза больше, чем натрия. Огуречный сок способствует сохранению такого соотношения, выделяя избыток натрия из разрегулированного организма с мочой.